Что тебя заставило зарегистрироваться на сайте знакомств? Интерес. А тебя? Одиночество. Ну и интерес тоже. Ты свой удовлетворила? Пока нет. Я в процессе удовлетворения. А ты свой? Тоже нет. Тебе многие писали? Многие. И пишут до сих пор. И ты с ними со всеми общаешься? Нет, не со всеми. Почему-то мне это не нравится. Я про всех остальных забыл уже. Их было много? Немного, но все не то. А что для тебя то? Ты? Ты не можешь этого знать? Мы общаемся не так давно. И я уже хочу узнать тебя ближе. «Мы общаемся, и ты узнаешь, или этого недостаточно?» «Пока достаточно». «А что будет, если станет мало?» «Я не знаю, но ты меня привлекаешь». «Чем?» «Ты таинственная, необычная. Мы совпадаем с тобой во многих интересах». «Мне нравится то, какой ты меня видишь». И мне нравится то, какой я вижу тебя. Закончив перечитывать слух нашу с Димой переписку, я повернулась к Петровой, застывшей с бокалом Глинтвейна. Вид у нее был примерно такой, с которым я сидела пару часов назад с телефоном и отвечала на сообщения мужа. Наверное, если бы в этот момент потолок квартиры разверся и на меня бы посыпался денежный дождь, я и то была бы ошарашена меньше. И это все, наконец, выдавила из себя Майя и залпом выпила Глинтвейн. Там осталась ерунда. Я соврала, что мне нужно идти. Договорились списаться тогда, когда я смогу. Но Шарапова и зацепила ты парня. Она покачала головой и взяла с тарелки тарталетку с икрой. И да, Майя озвучила то, что я чувствовала и сама. Диму действительно зацепила Элен. Это была моя маленькая победа. Победа ли? У меня до сих пор сомнения в том, что за ним действительно Дима. «Ну, тут ничего сказать тебе не могу. Тебе виднее. А у вас как все, ну, в реальности?» Я вздохнула и подлила нам с Майей Глинтвейна. У нее получалось как нельзя лучше обнажать то, что я сама подсознательно опасалась вытаскивать на поверхность и обдумывать. Стоило признаться самой себе. Я испытывала удовлетворение от того, что мы с Димой переписываемся, и от того, что он не желает общения ни с кем иным. И за этой ненормальной эйфорией не замечала того, на что бы обратила внимание раньше. Никак, с той ночи, когда я домой вернулась, мы почти не общаемся. Он приходит, утыкается в телефон. Пишет Элен: Да, а кому еще, я не знаю. О, так тебе теперь что, в собственном доме уже приходится прятаться, чтобы с мужем своим же переписываться? Да нет, я в кухне сижу, он и не выходит из спальни до сна. Наверное, и рад, что я не лезу. Я снова сделала вдох. Только это неправильно все. У меня ощущение, что все так затухает. И все, этот всплеск в нашем виртуальном общении. Он последний. Ну, Нать, вот эти мысли ты брось, иначе сбудется. Я стараюсь, но... В дверном замке повернулся ключ, и мы с Майей переглянулись. Я, будто пойманная с поличным, быстро сунула телефон в карман кардигана. Петрова же сделала вид, что увлечена просмотром телепередачи. Сама же косилась в прихожую, где Дима разувался. Нать, у нас гости!» Донесся до нас голос мужа. «Да, подруга ко мне зашла. Тогда вам мешать не буду, в душ и спать». И он просто ушел. Не здравствуйте, не поцелуя в щеку, хотя бы дежурного. «Могу поспорить, он сейчас уляжется и будет написывать своей этой Элен», процедила я шепотом. «Один Господь ведал, как часто мне приходилось сдерживаться, чтобы молчать». А от одного понимания, что эта наша переписка может вскоре перейти в разряд более откровенных, меня вообще выворачивало наизнанку. Даже представлять не желала, что Дима вот точно так же мог заниматься виртуальным сексом с какой-то женщиной. Не со мной. Ну а что поделать, Шарапова? Тут уж лучше тебе, чем какой-нибудь шалаве. А вообще, я пойду, наверное. Уже? Ага, затянула я с шопингом. Завтра поеду, под самый занавес, так сказать. Надо раньше лечь спать». Она поднялась из-за стола и быстро, пока Дима был в ванной, оделась и ушла. А я в очередной раз осталась наедине со своими мыслями. И от них было горько. «Знаешь, мне тебя уже не хватает. Вроде бы не общались недолго, а не хватает. Я о тебе думал». «И я о тебе думала». — А об остальных? — А зачем тебе о них знать? — Я не хочу, чтобы они были. — Вот как? Почему? — Потому что мне не нравится представлять, как ты общаешься с другими, как они смотрят на эту твою аватарку и ждут твоих сообщений. — Тогда не представляй. — Значит, они все же есть. — Но о них я не думала, ты ведь спрашивал об этом. Польщен, чем ты сейчас занята? Собираюсь лечь спать. А ты? И я. Кстати, я так и не спросил, хотя собирался. В каком районе города ты живешь? А это важно? Нет, просто интересно. Центр. А ты? Я на севере, но в центре бываю каждый день по работе. Хорошо. «Могли бы как-нибудь встретиться и выпить по чашке кофе?» «Не так быстро. Мы только пару дней, как знакомы». «Хорошо. Я не буду тебя торопить». «Тогда и я задам вопрос, если ты не против». «Конечно нет. Задавай». «Как так вышло, что такому мужчине, как ты, не с кем выпить кофе в центре города?» «Какому такому?» представительному, симпатичному, приятному в общении. Я столько комплиментов ни разу в жизни не слышал. Спасибо. Не за что. Просто так вышло, и все. Я не хочу о прошлом, хочу о настоящем. А что для тебя настоящее? То, что происходит со мной здесь и сейчас, и то, что для меня важно, например, работа, Или вот тебе написать, несмотря на то, что чертовски устал. Хорошо. Я тоже очень устала. И если ты не против, хочу отдохнуть. Конечно, не против. Ложись и отдыхай. Я буду думать о тебе и скучать. И я буду думать о тебе. До завтра. До завтра.